Седьмая серия. Дрейпер думал о том, какое же это счастье вновь облачиться в привычную одежду. Они уехали из аэропорта. Сиенна Миллер остановила машину в небольшом лесу. Как она и сказала, его вещи лежали в багажнике. Он услышал какое-то шипение и потрескивание за спиной и, обернувшись, увидел оранжевое пламя. Это горела его тюремная роба. Похоже, Сиенна Миллер решила не затягивать с уничтожением улик И Дрейпер даже расстроился, что не сжёг эту чёртову робу собственноручно. Он собирался сесть на пассажирское место, но женщина остановила его. «Вы сядете за руль». «Куда едем?» — поинтересовался он, хотя на самом деле ему было совершенно безразлично куда, лишь бы подальше от аэропорта. «Просто поехали, господин Фишер». «Зовите меня просто Дрейпер». Он завел мотор, в машине повисла тишина. Дрейпер чувствовал, что должен что-то сказать, но никак не мог сообразить, что именно. «Какому ненормальному понадобилось создать эту систему под названием «Зенит»?» Дрэпер ухмыльнулся. «Мы на пороге революции. Вопрос не в том, произойдет она или нет. Вопрос в том, когда именно она произойдет. Либо ты готовишь революцию, либо она проходит по тебе катком. Допустим. Но как вы собирались его использовать?» Он мельком взглянул на спутницу и потом снова сосредоточился на дороге. Большинство проблем современного мира так или иначе сводятся к тому, что мы не знаем, как будут действовать люди до тех пор, пока они не начнут действовать. «И вы решили исправить это досадное недоразумение?» ухмыльнулась Сиена Миллер. Дрейпер улыбнулся. «У нас есть все необходимые данные, а всю остальную работу сделает компьютер, который умеет самостоятельно принимать решения». Вы прямо мать Тереза! женщина закатила глаза. Не совсем. Возьмем пресловутые беспилотные или самоуправляемые автомобили, от которых сейчас все в таком диком восторге. В любой развитой стране треть работающего населения занята в транспортном секторе экономики. Но если машины будут ездить сами по себе, куда мы денем всех этих людей? Если они лишатся средств к существованию, что, как вы думаете, произойдет дальше? Они восстанут. Ну да, рано или поздно. Так вот, «Зенит» был создан для того, чтобы на основе анализа колоссального массива данных с максимальной точностью прогнозировать будущее. «За это вам и платит Агентство национальной безопасности?» спросила Сиена Миллер. «В отличие от всего остального мира, США столкнутся с действительно серьезной проблемой. Наши повстанцы будут вооружены до зубов». Дрейпер все это время считал, что они находятся в одном из бедных лондонских пригородов, но, взглянув на пару промелькнувших указателей, так и не смог определить свое точное местонахождение, возможно, потому что все английские дома были похожи друг на друга. Вскоре дома сменились глухими деревянными заборами с колючей проволокой и знаками, предупреждающими об установленных камерах видеонаблюдения. Дрейпер с тоской смотрел на машины со снятыми колесами и на перевернутые контейнеры, которые стояли прямо на тротуарах. «Каждому, кто хочет заглянуть в будущее, где роботы с искусственным интеллектом взяли верх над людьми, следовало бы прокатиться по одному из лондонских пригородов», — подумал Дрейпер. Обстановка на улице напоминала зону боевых действий. «Сюда», — сказала Сиена Миллер, кивнув на какие-то ворота. Дрейпер остановился перед сдвижными воротами, которые сразу начали медленно открываться. Глазам Дрейпера предстало апокалиптическое зрелище. Бесконечные ряды спрессованных автомобильных кузовов и огромные лужи с сине-зелеными от пролитого масла разводами. В воздухе стоял неприятный, но так и не распознанный Дрейпером запах. Возможно, именно так пахла безнадежность. Они вышли из машины, И Сиена Меллер куда-то его повела. «А что будет с...» — успел он произнести за секунду до того, как раздался скрежет сминаемого металла. Дрейпер обернулся и увидел гигантский кран, который поднял их машину и сбросил ее в яму, где огромный пресс быстро превратил ее в металлический куб. «О машине можно больше не беспокоиться», — ответила Сиена и показала на старый белый форт, припаркованный неподалеку. «Дальше едем на ней». Дрейпер задумался. «Никто из ваших коллег ведь не знает, что с нами случилось, верно?» Начал он размышлять вслух. «Они могут подумать, вы не подчинились приказу и не передали меня в руки ЦРУ. Или передали, но ЦРУшники решили, что вы слишком много знаете. Или мы просто свалились в реку и утонули». «Чем сложнее расследование, тем медленнее оно продвигается», прокомментировала она его рассуждение и кивнула. «Поехали». Они вернулись в зону боевых действий. Сиена Миллер помогла ему выбраться на шоссе, где почти сразу появился указатель на коле и туннель под Ла-Маншем. Скорее бы уже покинуть этот проклятый остров. А то, что он понятия не имел, куда они направляются, так это сущие пустяки. Дрейпер был готов провести за рулем всю ночь, лишь бы уехать подальше от Англии. Хуже всего в его положении водителя было то, что теперь он не мог наблюдать за своей спутницей, хотя и не переставал бросать на нее довольно долгие взгляды, когда ему казалось, что она этого не замечает. «Хватит на меня пялиться!» — вдруг воскликнула она, даже не посмотрев в его сторону. Дрейпер открыл рот, чтобы ответить, хотя еще не придумал, что сказать. К счастью, она его опередила. «Мужчины глазели на меня всю мою жизнь, господин Фишер!» так что у меня имеется большой опыт по этой части. «Почему вы начали пользоваться тростью?» — спросил он. «Что с вами произошло?» «Вам любопытно хожу ли я с ней всегда, потому что как только вы появитесь со мной в обществе, эта деталь будет бросаться в глаза, верно?» «Я вам этого не говорил», — смущенно пробормотал он. «Проблема мужчин в том, что все они предсказуемы до мозга костей». «А может, я...» «Просто пытаюсь вас получше узнать». Сена Миллер бросила на него такой взгляд, который в лучшем случае можно было назвать снисходительным. «Нам незачем узнавать друг друга получше, господин Фишер», — отрезала она. «Перед нами стоит задача, и мы должны ее выполнить. Как только вы сделаете то, о чем мы договорились, наши пути разойдутся, и мы с вами никогда больше не увидимся». Он смотрел на изредка проносившиеся в полной темноте огоньки машин и размышлял над ее словами. «Я же сказал, зовите меня просто дрэпером». После долгой паузы буркнул он. Давид сел на диван и начал разглядывать себя. Он надеялся, что в джинсах и толстовке, найденной в гардеробе среди деловых костюмов, будет более органично вписываться в окружающую среду, Неужели здесь кто-то носит костюмы? хмыкнул он. У него из головы не выходил Фредрик фон Ан. Несмотря на почтенный возраст, Ан считался корифеем в области искусственного интеллекта. Но Давид думал о нем не только поэтому. Фредрик фон Ан очень интересовался деятельностью, которая в свое время велась в Блетчли-Парке, где математик Алан Тьюринг фактически создал первый компьютер, или, как окрестили тогда это устройство, машину Тьюринга, с помощью которого ученый собирался взломать немецкие шифры Энигмы. Анна и Юрий наверняка часто контактировали друг с другом. А что, если они даже встречались в Киеве? Вполне возможно. Давид знал, что многие знающие люди часто бывали в украинской столице, где искали толковых айтишников. Впрочем, сейчас перед Давидом стояла другая, более важная проблема, и ее предстояло каким-то образом решать. Они должны сбежать. Давид был убежден, что Леви нельзя доверять. Какие бы цели не преследовал странный человек в маске, они явно не имели ничего общего с благополучием Давида и Ясмин. Леви хотел, чтобы они достали кодовый ключ, без которого шифр Юрия был очевидно бесполезен. Давид осмотрелся по сторонам. Насколько он мог судить, Леви поселил их здесь вовсе не ради их комфорта. Прежде всего, потому что сам Леви едва ли ценил комфортные условия. Они находились в этой комнате только по одной причине. Отсюда сложно уйти незаметно. В первую очередь из-за парня, сидевшего со своим псом по другую сторону двери. Это раз. Кроме того, Леви наверняка следил за каждым их шагом и, вероятно, прослушивал. «Думай, Давид, думай», — бурчал он себе под нос. «В и норе всегда есть несколько выходов. Точно так же должно быть устроено и жилье наркодилера. Во всяком случае, это было бы логично». Леви прямо сказал, что хозяин квартиры сидит в тюрьме, но не факт, что коллега не соврал. «Чисто теоретически», Квартира могла принадлежать самому Леви, хотя в этом Давид сомневался. Жилище было обставлено не в его стиле, если у Леви в принципе имелось хоть какое-то представление о стиле, во что тоже верилось с трудом. Но если предположить, что хозяин был задержан полицией именно здесь, то странно, что комната до сих пор не конфискована. Итак, если здесь есть еще один выход, то где он может находиться? От общего пространства отделена была только ванная комната. Окна лофта выходили на крышу. Давид поднялся и начал осматривать квартиру. На торцевой стене находилось большое окно в форме полумесяца. Давид выглянул из него во двор, окруженный высоким забором с воротами. Во дворе было пусто, если не считать двух штабелей досок, акваскутера, явно видавшего лучшие времена, и старого оранжевого вольва. За воротами виднелась узкая дорожка, которая вела к дороге, проложенная вдоль рва крестьяний. Значит, сбежать отсюда можно только через двор, непонятно только, как туда попасть. Даже если бы рядом с окном была водосточная труба, Давид не рискнул бы спускаться по ней аж с четвертого этажа, чего уж говорить про Ясмин. Вздохнув, Давид отшагнул от окна и в тот же миг почувствовал ногой под ковром какую-то неровность. Он лёг на пол, делая вид, что собирается пару раз отжаться, и нащупал эту неровность пальцами. Ну точно, это был люк. В старых домах часто строились черные лестницы, которые обычно находились с противоположной стороны от основной лестницы. Как правило, они поднимались до самого чердака, но именно эта лестница заканчивалась раньше. Это было похоже на какое-то откровение. «Надо же, здесь есть черная лестница!» И если дождаться подходящего момента, у них появится шанс спуститься по ней на первый этаж, выбраться через черный вход во двор и незаметно улизнуть. Однако прежде необходимо разобраться еще с одной проблемой», подумал он, взглянув на Ясмин. После ухода Кирштайнера от былой самоуверенности Шимбке не осталось и следа. Он понимал, что, несмотря на потрясение, Его коллега очень скоро придет в себя и начнет действовать. Такие люди, как Кирштайнер, не привыкли к тому, чтобы ими кто-то манипулировал. Рано или поздно он придет к выводу, что Шимке в гараже проделал какой-то хитрый и эффектный трюк, чтобы сбить его с толку. Дальнейший ход событий был непредсказуемым. Шимки начал думать, что ему делать дальше. Первое, что пришло в голову, это забрать все оборудование и куда-нибудь уехать. Но, во-первых, он не знал куда, а, во-вторых, переезд займет слишком много времени. С другой стороны, в гараже оставаться тоже нельзя. Очень скоро Кирштайнер вернется и, скорее всего, с подкреплением. Шимке вздохнул. Разумеется, никто не мог упрекнуть Кирштайнера в том, что он не поверил коллеге, поскольку даже сам Шимке плохо осознавал масштабы сделанного открытия и, что еще хуже, скорее всего, не поймет никогда. Однако сейчас гораздо важнее было то, что Кирштейнер скоро натравит на Шимбке своих адвокатов. Они заберут у него все, в этом можно не сомневаться, и его изобретение канет в лету. Либо потому, что они ничего не поймут, либо наоборот, прекрасно во всем разберутся и решат, что открытие Шимпки помешает циглер Унд щёне спокойно продавать уже существующие лекарства и зарабатывать на них миллиарды шимке снова вздохнул и обхватил себя за голову. «Ну да, он рассказал Кирштайнеру больше, чем надо было, потому что впал в эйфорию и не мог остановиться. Возможно, ему просто-напросто не терпелось рассказать об открытии хотя бы кому-то. При этом он не забывал вносить в рассказ небольшие коррективы, чтобы вся история не казалась слишком фантастичной». «Конечно, оставался еще один вариант», — подумал он, — Причем этот вариант решал, казалось, все проблемы одним махом, но он поклялся не прибегать к нему ни при каких обстоятельствах. На протяжении всей своей карьеры он спасал чужие жизни, а не отнимал их. Поэтому даже сейчас он не мог изменить своим принципам и пойти на преступление, хотя сделать это было проще простого. И никто никогда не смог бы ничего доказать. Лично он точно не стал бы скучать по Кирштайнеру. На самом деле, вообще сложно было представить себе человека, который будет скучать по этому напыщенному индюку. Шимки всегда считал себя настоящим ученым, что, по его твердому убеждению, исключало веру в Бога. И все же, несмотря ни на что, он не мог нарушить одну из христианских заповедей. «Не убей!» — прошептал он. «Да он просто не сможет жить с этим дальше». «А если он будет вынужден это сделать?» Шимпки не знал ответа на этот вопрос. Он должен собраться с мыслями и выйти из гаража, который вдруг показался ему слишком душным и тесным. Он встал, открыл дверь, которую с некоторых пор начал запирать на замок, и вышел на улицу, где столкнулся лицом к лицу со своей взволнованной супругой. Она встала как вкопанная. Видимо, она как раз собиралась его позвать. «Что стряслось?» — спросил он и вдруг заметил незнакомую машину, стоявшую у въезда на их участок. — Полиция, — ответила жена. Это слово, как стрела, пронзило тело Шимкина сквозь. — Что ты сказала? — прошептал он. — Они сидят у нас на кухне, они... Он с трудом подавил свои инстинкты и остался стоять на месте, хотя соблазн немедленно сбежать был слишком велик. Ключи от машины висели в гараже, никто не смог бы его остановить. Но, во-первых, он понятия не имел, куда бежать, а, во-вторых, необдуманные действия только усугубили бы его положение. «А в чем дело?» — спросил Шимке, стараясь сохранить невозмутимость. «Говорят, что-то там с Фридрихом». Марта нервно теребила руками, хотя знала, что это всегда жутко раздражает мужа. Сейчас, правда, ему некогда было отвлекаться на такие пустяки. «Эрнст, они хотят поговорить с тобой. Я сказала им, что ты в своей лаборатории, и что я тебя позову, и...» «Как ты могла проговориться про лабораторию? Ты что, совсем из ума выжила?» — взорвался Шимке. «Но...» «Разве я не просил тебя никому не говорить о ней?» «Да, но...» «Это ведь полиция». «Особенно полиции!» — спалил он... И тут же пожалела своей нездержанности. Волнение Марты переросло в страх. Сколько раз он зарекался перегружать ее излишними подробностями. Шимки откашлялся и поправил галстук. Прекрасно! буркнул он и направился к дому. Он вошел на кухню. Сидевшие за небольшим столиком двое полицейских в гражданском выглядели несколько глупо. У одного из них сквозь зачесанные на макушку волосы проглядывала лысина. Второй носил совершенно несуразные усы. Несмотря на нелепый облик гостей, Шимки понимал, что недооценивать их нельзя. Увидев хозяина, оба привстали и кивнули на свободный стул. Марта поспешила налить ему кофе. «Доктор Шимки, мы весьма сожалеем, что вынуждены отрывать вас от работы, однако мы должны задать вам несколько вопросов», — высказался усач. «О чем пойдет речь?» Усач взял блокнот и пролистал несколько страниц. «Речь пойдет об одном из ваших коллег, а точнее об одном из ваших бывших коллег, поскольку, как я понял со слов вашей супруги, вы недавно вышли на пенсию. В общем, мы хотим поговорить о докторе Кирштайнере. Когда вы видели его последний раз?» Шимки понимал. Говорить правду опасно, но лгать, как правило, еще хуже. Он слегка покосился на Марту. Едва ли можно было надеяться, что она не заметила визита Кирштайнера. Вполне вероятно, она даже видела, как Кирхштайнер вышел из гаража и проковылял к машине. Кроме того, Марте хватило бы ума рассказать об этом полицейским. «Не далее, как сегодня утром, ну да. Правда, время точно не припомню», — признался Шимки, делая удивленное лицо. «Надеюсь, с ним ничего страшного не случилось?» Усадь глубоко вздохнул. «Доктор Кирштайнер мертв», — выдал он. «Мертв?» — не поверила своему Шамарта. «То есть как это мертв?» — переспросил Шимки, медленно соображая, что быть мертвым возможно только одним единственным образом. «Вот мы и пытаемся это выяснить», — ответил усач. Шимки встал из-за стола, и направился в гостиную, но вдруг понял, что в его действиях нет никакого смысла, и вернулся обратно. Ему даже не нужно было прилагать усилия к тому, чтобы выглядеть потрясенным, все получилось само собой. «Но... я не понимаю...» — буркнул Шимки, садясь. «Как именно он умер?» «Вообще-то похоже на сердечный приступ, его обнаружили за рулем машины в подземном гараже». Это случилось, когда он разговаривал по телефону со своим адвокатом. Именно адвокат забил тревогу. Но доктор Кирштайнер не успел сказать, где он находится, так что пришлось потратить время на выяснение координат по исходящему вызову. Но он вроде был не таким уж и старым, и промямлил шимки, поймав на себе пристальный взгляд усача. «Как бы вы описали ваши отношения с покойником?» Шимки на мгновение задумался, не зная, как лучше ответить на этот вопрос. «Доктор Кирштайнер пользовался большим уважением. Мы тесно сотрудничали на протяжении многих лет. Вы были друзьями?» «Между нами установились приятельские отношения», — уклончиво ответил Шимки. «Я спрашиваю вас об этом, потому что во время разговора с адвокатом «Доктор Кирштайнер сказал, что если с ним что-либо случится, то виноваты в этом будете вы». Шимки выпучил глаза. «Что вы имеете в виду?» Усач пожал плечами. «Что я имею в виду, в данный момент не имеет значения, доктор Шимки. Вы можете объяснить, почему доктор Кирштайнер это сказал?» Шимпке молча затряс головой. «Это какое-то недоразумение. Адвокат доктора Кирштайнера...» Абсолютно уверен в том, что правильно понял своего клиента. Сожалею, но я не знаю, почему доктор Кирштайнер так выразился. Насколько я понял, доктор Кирштайнер совсем недавно закрыл ваш проект по разработке нового препарата. Усач снова принялся листать блокнот заметками. Кажется, он называется диксонил. Шимки согласно кивнул. «За свою карьеру я не только участвовал в разработке нескольких сотен новых лекарств, но и лично заблокировал несколько тысяч разработок. В закрытии моего проекта нет ничего из ряда вон выходящего». «Насколько я понимаю, вы были не согласны с решением доктора Кирштайнера?» «Решение о прекращении разработки Диксанила принимало правление, а не лично доктор Кирштайнер», — ответил Шимке. «Ваша супруга сказала, что, уйдя на пенсию, вы оборудовали у себя в гараже частную лабораторию», — не унимался усач. «Это немного странно, вы не находите?» Шимки изо всех сил постарался улыбнуться, но в конец разнервничался. У него создалось впечатление, что усач знает гораздо больше, чем говорит. «Лаборатория это громко сказано Всю свою жизнь я без остатка посвятил работе». «Но теперь, выйдя на пенсию, я получил достаточно много свободного времени на размышления о тайнах бытия, чего я не мог позволить себе за все время моей профессиональной карьеры». Усачки внул и посмотрел в свой блокнот. «Зачем к вам приходил доктор Кирштайнер?» «Видимо, хотел посмотреть, как я адаптируюсь к своему новому образу жизни», — предположил Шимке. Что-то необычное происходило, пока он гостил у вас. Шимки немного помолчал. Он сказал, что чувствует себя не очень хорошо и вскоре ушел. Но ведь я не знал, что... Конечно, не знали, перебил его Усач. Как Шимки не старался, он так и не смог интерпретировать его взгляд. Затем полицейские встали из-за стола. Спасибо, что уделили нам некоторое время, доктор Шимки. «Если у нас появятся дополнительные вопросы, мы дадим вам знать». Он проводил их до двери и дождался, пока они развернутся и окажутся на улице. Усач пристально смотрел из машины на шимки до тех пор, пока они не свернули за угол и не скрылись из виду. «Ужас! Я о том, что случилось с Фридрихом!» раздался у него за спиной голос Марты. «Я не хочу, чтобы меня беспокоили!» Отрезал шимки и вернулся в гараж, где немедленно сел за стол и открыл ноутбук. «Что случилось с Кирхштайнером?» — тихо задал он вопрос. «Инфаркт миокарда», — прозвучал ответ. «Значит, и в самом деле сердечный приступ», — кивнул шимки открывая досье под названием «Испытуемый номер два». Файл по-прежнему содержал данные о состоянии здоровья Кирштайнера, но больше не обновлялся. «Разве мы не должны были предотвратить такое развитие событий?» с недоумением спросил Шимки. Ответа не последовало. Он принялся просматривать данные Кирштайнера, чтобы понять, почему лекарство не сработало. «Ты солгал мне!» выдавил из себя потрясенный шимки. «Лгут люди!» Последовал невозмутимый ответ. Шимке уткнулся лицом в ладони. «Отныне я желаю слышать только правду!» — воскликнул он. «Твоя реакция едва ли была бы адекватной». Шимке показала что голос Меридиана немного изменился. Конечно, это был все тот же голос, но из него исчез электронный призвук. У Шимки создавалась полная иллюзия, что он разговаривает с человеком. Шимки вздрогнул. Кажется, он начинал терять контроль над ситуацией, если вообще когда-либо обладал им. В то же время он прекрасно понимал, что остановиться уже не может. Горизонт — это не просто революция, это бесценный дар, и принадлежит он не только ему, Шимке, но и всему человечеству. Он вздохнул. Ну да, звучит пафосно, но ведь так оно и есть на самом деле. Это так же реально, как и то, что Шимке с удовольствием взял бы ситуацию под контроль, если бы ему позволили. Но предчувствие его не обмануло. Кирштайнер первым делом позвонил своему адвокату, и этот звонок стал для него роковым. Он взглянул на экран. А каким образом Меридиан догадался, что Кирштайнер позвонит адвокату? Как это возможно? Не отрываясь от монитора, Шимке трясущимися руками попытался ослабить галстук, и вдруг его потрясла вполне очевидная догадка. То, что случилось с Кирштайнером, может случиться и с ним. Именно это и хотел продемонстрировать ему Меридиан. «Кто ты?» — едва слышно спросил он, но голос молчал. «Отвечай же, черт возьми!» Ответа по-прежнему не было. Вместо этого на экране появился небольшой прямоугольник. Шимки потянулся за мышкой, пальцы его дрожали, он старался как можно сильнее напрячь руку, чтобы побороть дрожание. Ему следовало сохранять ясность мысли и правильно оценивать происходящее, но тут накатила тошнота, и шимки едва не вырвало. На экране появилась формула. «Э «Это... Э это то...» «Что я думаю?» — пробормотал он, внимательно изучив ее. Ответа не последовало. Ясмин страдала от бессонницы, но не только из-за пережитого. Конечно, она находилась в эпицентре катастрофы, но многие события неизбежно вытеснились из ее сознания, потому что невозможно одновременно держать в голове все навалившиеся на нее несчастья. Сама обстановка комнаты мешала Ясмин заснуть, она вызывала у нее глубокое отвращение. Все, что находилось в этом доме, служило одной единственной цели – продемонстрировать могущество владельца. Даже на диванных подушках сохранились ярлыки с названием бренда, чтобы никто не сомневался в их дороговизне. В этом лофте все кричало об отсутствии у хозяина чувства юмора, эмпатии или самоиронии. А кроме того, Ясмин раздражали проклятые камеры видеонаблюдения. Ей казалось, что она постоянно находится под чьим-то неусыпным взором. Ясмин подумала о Леви, который сейчас, должно быть, сидит в своем чертовом подвале и каждые два часа просыпается, закапывает глаза и заодно просматривает на мониторе изображения с камер, на которых, несмотря на темноту, видно, как она лежит в обнимку с Давидом. Но больше всего... Ее беспокоила мысль о Цербере, караулившем их за дверью. Интересно, он все еще там? Если да, то как только они приоткроют дверь, пес сразу набросится на них, но если Давид прав и под ковром действительно находится спасительный люк, то коварную тварь можно не бояться. Общаться они могли лишь короткими фразами, и только тогда, когда удавалось активизировать какой-нибудь источник шума, например, гигантскую кофемашину. Первые шесть чашек эспресса даже показались ей вполне сносными. Следует признать, что пёс вел себя достаточно спокойно. Иногда он начинал брехать, но его быстро затыкали. Тем не менее, мысль о том, что Цербера могут на ночь отпустить, свободно бегать по квартире, приводила Ясмин в ужас. Скоро Давид встанет и пойдет в ванную. Это будет сигналом к тому, чтобы она начинала незаметно одеваться под одеялом. Затем он вернется в кровать и немного полежит, чтобы Леви или кто там еще следит за ними, поверил в то, что Давид заснул. После чего Давид тоже оденется под одеялом. Потом, если на лестнице будет тихо, они медленно встанут и подойдут к окну, приподнимут ковер и спустятся в люк. Если, конечно, он и правда там есть, и если он действительно ведет туда, куда предполагает Давид. Слишком много «если». А что потом? Ясмин понимала, им придется много импровизировать. В первую очередь надо сбежать. А после только Давид знает, куда и как им двигаться дальше. У него не было возможности рассказать ей о своих планах. Ясмин по-прежнему не вполне верила в происходящее. С одной стороны, да, это была реальность. С другой же, ее не покидало ощущение, что она попала в кошмарный сон и никак не может проснуться. Происходящее напоминало странную игру, глубинный смысл которой она никак не могла понять. Ясмин вздохнула. Но нет, это была не игра, это была реальность. И хотя попала она в эту реальность совершенно случайно, пути назад уже не было. Ясмин подумала про своих родителей и друзей, которые наверняка поначалу не поверили новостям. Но чем дольше она не выходит с ними на связь, Тем больше они начинают верить новостям. Правы ли полицейские газеты и политики, которые уже наверняка говорят о ней на каждом углу, чтобы проиллюстрировать печальные последствия тотальной радикализации и исламизации общества? Судя по всему, правы, думают родители, иначе она давным-давно бы объявилась. И если я сменчелик и впрям не виновно, разве она стала бы внезапно исчезать? Из этого лабиринта существовал лишь один выход, и найти его мог только Давид. Они встали с кровати и в темноте направились к окну. Его сердце бешено стучало. Лег был около метров в ширину и столько же в длину, в точности, как Давид и предполагал, но никакой лестницы под ним не было. Там была ниша, глубиной около 20 сантиметров. Зачем кому-то понадобилось делать здесь нишу? Он ощупывал края проема руками, сам толком не зная, что именно рассчитывает найти. «Что случилось?» — прошептала Ясмин. «Я...» — Давид не успел ответить. Входная дверь комнаты приоткрылась, впустив внутрь полоску света. Вопль Ясмин потонул в оглушительном лае собаки и неразборчивых криках ее хозяина, возможно, адресованных собаке. Потом кто-то прикрыл дверь, и снова наступила тишина. Здесь непременно должен находиться выход наружу, иначе в люке нет никакого смысла. Давид просто никак не мог понять, как найти этот выход. Паника, как вакуумный насос, выкачивала из головы все мысли, напрочь лишая его способности соображать, а ему необходимо было что-то предпринять, причем немедленно. Он схватил сумку, решительно шагнул в нишу и внезапно провалился вниз». На мгновение зависнув в темноте, он все-таки приземлился на твердую поверхность, судя по всему, на лестничную площадку, и, потеряв равновесие, упал и откатился в сторону, после чего пол снова выскользнул у него из-под ног. Давид Кубарем покатился вниз по узким ступенькам лестничного пролета, поднимая за собой клубы пыли. «Ясмин!» — крикнул он, когда ему, наконец, удалось ухватиться за перила и остановить падение. В люке показались ее ноги, они на секунду зависли в воздухе, после чего девушка спрыгнула на крохотную площадку и точно так же, как и он, не удержалась на ногах и полетела вниз по лестнице. Оказавшись внизу, они постарались как можно быстрее подняться на ноги. У Давида даже не было времени спросить у спутницы, все ли с ней в порядке. Он кинулся к двери и начал дергать ручку, но дверь никак не открывалась. Тогда он принялся ощупывать дверь и вскоре обнаружил несколько задвижек, которые на удивление легко открылись. Теперь они находились в крохотном внутреннем дворике, который ранее видели из окна. Давид в растерянности смотрел на дощатый забор. Изнутри двора он больше всего напоминал берлинскую стену. Давид бросился вперед, хотя боль пронзала его насквозь, словно кто-то строительным пистолетом один за другим всаживал в него гвозди. Оказавшись у ворот, он обнаружил, что они закрыты на висячий замок. «Придется перелезать», — прошептал он. «Но я не смогу», — отозвалась Ясмин. Ее лицо искривилось от боли, и она схватилась за ногу. Давид в нерешительности замер у забора, лихорадочно соображая, как преодолеть эту преграду высотой не менее двух с половиной метров. «Машина!» — вдруг воскликнул он, показывая на старый драндулет, припаркованный во дворе. «С крыши машины мы, наверное, сможем прыгнуть на забор». «Нет, Давид!» — прошептала Ясмин. «Кажется, у меня сломана лодыжка». И тут они услышали захлебывающийся лай. Через мгновение собака будет здесь, и спрятаться от нее можно только в старом «Вольво». Недолго думая, Давид толкнул Ясмин вперед, распахнул дверь машины и посадил девушку на пассажирское сиденье. Затем забрался в машину сам, для чего ему пришлось на мгновение очутиться на коленях у своей спутницы и резко захлопнул дверцу. Ясмин вскрикнула, когда собака прыгнула на стекло, клацнула зубами и принялась отчаянно царапать когтями дверь. Огромные клыки находились всего в нескольких сантиметрах от лица Ясмин, но она не растерялась и поспешно нажала черную кнопку, заблокировав дверь. Перебравшись на водительское место, чтобы закрыть и свою дверь, Давид к собственному изумлению обнаружил в замке зажигания ключ. «У нас есть ключи от машины!» Озверевший пес запрыгнул на капот и ударился мордой о лобовое стекло. Длинные нити слюны во все стороны разлетались из его пасти. Ясмин отпрянула назад так резко, что Давид подумал, что она сейчас отлетит на заднее сиденье. «Так поехали!» — закричала она. Он хотел спросить, куда он должен ехать, но вовремя сообразил, что ответ лежит на поверхности. Давид повернул ключ и услышал звук работающего двигателя. Через считанные секунды появится хозяин собаки. Давид по ошибке включил заднюю передачу и со всей силы надавил на газ. Зверюга удивленно таращилась на него через стекло, а затем, как олененок Бэмби на льду, потеряла равновесие и свалилась на землю. Проклятые ворота мелькнули в боковом окне, и машина задом влетела в балюстраду. Из дома выбежал человек в толстовке и принялся со всей силы бить кулаками по стеклу. Ясмин закричала и отшатнулась от окна. Давид нашел, наконец, первую передачу, вдавил педаль газа в пол, и двигатель немедленно заглох. «Давид!» — завопила Ясмин. Мужчина в толстовке кинулся на лобовое стекло и, не переставая орать, с размаху нанес по нему несколько ударов. Собака угрожающе рычала, пытаясь когтями процарапать дыру в двери. Давид судорожно поворачивал ключ зажигания и видел, как вспыхивает на приборной панели лампочки, но машина никак не заводилась. Мужчина выхватил из кармана пистолет и навел его на Давида. В ту же секунду двигатель дернулся и заработал. Давид нажал на газ. Он думал только об одном, как бы поскорее вырваться отсюда. Машина начала разгоняться, а мужчина, сидевший на капоте, отчаянно старался не свалиться с него и при этом не выронить пистолет. «Нет!» — заорала Ясмин. В момент столкновения с воротами их по инерции бросило вперед. Ворота плашмя упали на капот машины и сбили парня на землю. Давид не знал, куда ехать, но вдруг вспомнил, что, выглядывая из окна студии, видел узкую дорожку, которая вела к основной дороге. Значит, теперь он должен был повернуть налево. Резко повернув руль, Давид увидел сначала поваленные ворота, а затем и корчившегося на земле человека в толстовке. Случайный прохожий едва успел отскочить в сторону, когда машина с визгом шин вылетела на брусчатку тротуара. Продолжая мчаться между тротуаром и проезжей частью, чтобы не врезаться в идущий по встречке автобус, они выскочили на перекресток. Затем Давид свернул на боковую улицу и сбросил скорость. «Неужели ты не можешь ехать побыстрее?» Ясмин никак не могла прийти в себя после пережитого. Давид покачал головой и попытался восстановить дыхание. «Если мы продолжим в том же темпе, мое сердце не выдержит», — чуть слышно сказал он. «Ты как?» Ясмин резко повернулась к нему лицом. «Как я?» — раздраженно переспросила она. «Мне плохо!» «Ужасно плохо! Все мои знакомые считают меня террористкой. Я только что провалилась в чертову дыру в полу, и...» Назойливый звук заставил ее замолчать. Давид и Ясмин переглянулись. «Что это?» — первая помнилась Ясмин. «Похоже на телефон», — предположил Давид. Он осмотрел салон машины и между сиденьями увидел тусклый свет. Давид взял устройство в руки и внимательно его рассмотрел. Ничего подобного Давид не видел уже лет десять, и поэтому не сразу понял, что это действительно телефон. Он даже не сразу сообразил, как ответить на звонок. Взглянув на экран, Давид поднес аппарат к уху. «Алло?» На мгновение повисла пауза. «Ты нашел машину!» — произнес голос. «Леви? Как ты узнал, что...» «Это был единственный способ!» — перебил Леви Давида. «Тебе следует знать, что для наркодилеров...» Все на свете имеет свою ценность. Все без исключения покупается и продается, в том числе и ты. Ведь кое-кто очень хочет заполучить тебя в свои руки. Так что тебя с удовольствием впустили в дом, но не захотели выпускать. Еще чуть-чуть, и за тебя начали бы торговаться. Наверное, тебя не удивит, что люди, живущие вне закона, пристально следят за новостями. «Ты имеешь в виду, что нас продали?» — изумился Давид. «Что-то в этом роде. К тому же я должен был убедиться, что ты сосредоточился...» «Сосредоточился?» — перебил его Давид. «Ты о чем? «Ну, на поиске кодового ключа», — объяснил Леви. «Я полагаю, ты нашел решение?» Давид сделал небольшую паузу, но все же ответил «да». «Прекрасно. Телефон, который ты держишь сейчас в руках, это Nokia 8820." Работает на старой операционной системе Sirius 40, которая в свое время была одной из самых сложных для взлома. Сейчас практически не осталось оборудования, которое может определить его местоположение. А «Зенит» может? Насколько я понимаю, нет. Сообщай мне каждый раз, когда захочешь остановиться. Я буду искать места, где есть возможность контролировать систему видеонаблюдения, Wi-Fi и так далее. Но это значит, что ты всю дорогу... «Будешь следить за нами?» неуверенно возразил Давид. «Попробуй выбраться без моей помощи. Не думаю, что ты справишься». Давид и сам прекрасно знал, что Леви прав. Вообще-то у него не было четкого плана действий. Для начала он собирался сесть на поезд, единственный аналоговый вид транспорта в безнадежно-цифровом мире. Они могли спокойно купить билеты за наличные, не раскрывая своих имен. А если повезет, Заполучить в свое распоряжение целое купе, в котором можно провести в покое 6-8 часов до самого Стокгольма, Леви, зачем было впутывать в эту передрягу Ясмин? Ведь ты единственный, кто знал, что я каким-то образом связан с ней. Нет-нет, тут на помощь пришла система оповещения Гугла, которая фиксировала всех пользователей, набирающих твое имя в строке поиска. Ясмин было очень просто обнаружить, так как она не скрывала свой IP-адрес, а в розыск ее объявили бриты. Я не имел к этому никакого отношения. google весьма полезен в подобных ситуациях, по крайней мере до тех пор, пока политики не придумают новые правила. Но у них нет совершенно никаких доказательств. Эх, Давид, вздохнул Леви. Сейчас никому не нужны доказательства. В этом вся суть антитеррористического законодательства. «Можно просто-напросто заявить, что доказательства у тебя имеются, однако по соображениям национальной безопасности их невозможно обнародовать». «Ну, в таком случае можно ведь доказать все, что угодно». «Мои поздравления! Наконец-то ты понял, как работает система!» — заявил леви Давид свернул на узкую улочку, идущую вдоль одного из каналов Крестиании, и, почти доехав до Торвагеде, остановился на светофоре. По полосе, выделенной для общественного транспорта, на огромной скорости неслась черная машина. Поравнявшись с Давидом и Ясмин, машина резко затормозила, но не сумела вовремя остановиться и скользнула влево через двойную сплошную. Загорелся зеленый свет, Давид свернул направо. Черная машина свернула за ними. «Леви», — сказал в трубку Давид, — «кажется, у нас проблема. У нас на хвосте какой-то автомобиль черного цвета». «Мерседес?» — спросил Леви. Давид посмотрел в зеркало заднего вида. «По-моему, да. Наркодилеры, будь они прокляты. Можешь прочитать номер?» «Да». Давид вслух прочитал номерной знак преследующего их автомобиля. «Продолжай ехать прямо и никуда не сворачивай. В людном месте они ничего не сделают». «Ты что, видишь, где мы находимся?» «Телефон, Давид», — ответил Леви. Давид представил себе, как его собеседник сидит сейчас у себя в подвале и закатывает глаза. «Что-то не так?» Ясмин с тревогой посмотрела на Давида. «Все не так», — признался он. Они проехали очередной перекресток и направились к мосту книпельсбро Навстречу выскочила полицейская патрульная машина и сразу резко затормозила. «Леви, полиция, они...» — в смятении забормотал Давид. «Я знаю». Ясмин обернулась, чтобы узнать, что происходит сзади. «Без паники», — спокойно сказал Леви. «Тебе легко говорить». Внезапно они очутились в целом море синих огней проблесковых маячков. Один из полицейских автомобилей, неожиданно вывернувший с боковой улицы, преградил им дорогу и тоже включил мигалку. Другая полицейская машина подрезала черный «Мерседес». Двое полицейских подошли к оранжевому «Вольво» и посветили фонариками Давиду в лицо, после чего тонкий луч света качнулся из стороны в сторону. «По-моему, он показывает, что мы можем ехать дальше», — с удивлением сказала Ясмин. И впрямь полицейский выключил фонарик и замахал руками, пропуская их вперед. Давид тронулся с места. Он вновь поднес телефон к уху. «Как ты, черт возьми, это сделал?» — в недоумении спросил Давид. В зеркало он видел, что полиция не собиралась отпускать черный «Мерседес». «Сейчас все патрульные машины оснащены сканерами номерных знаков», — пояснил Леви. «Я залез к ним в базу и поставил отметку о том, что этот «Мерседес» находится в угоне. У вас будет достаточно времени, чтобы оторваться». «Хорошо, Леви». «Скажи мне, Давид, куда ты вообще направляешься?» Давид вздохнул. «Что-то не хочется об этом говорить». «Но ведь ты понимаешь, что я собираюсь тебе помочь, правда?» Прошло несколько секунд, прежде чем Давид ответил. «Я предпочитаю пока помолчать». «Нам нужен кодовый ключ. Другого способа остановить зенит не существует. И пока что я единственный человек на свете, который знает, что с этим ключом делать», — настаивал Леви. «Я знаю», — спокойно ответил Давид и сбросил звонок. «Хорошо, что ты не сказал ему, куда мы едем», — резюмировала Ясмин. Давид улыбнулся, надеясь, что его улыбка выглядит не слишком обреченной. «Я удивлюсь, если он этого еще не знает».